вот здесь был вопрос спрошен относительно, относительно армии то есть и тех, которые в ней служат в Мисре. Но потом тоже понятное дело, том, что э, ученые, как правило, когда отвечают, как правило, да, то есть они э, отвечают относительно какой-то местности или какой-то территории, или относительно какого-то общества, или какого-то население или круг людей или или, или тогда да? Но, как правило указывая на причину, на воз из-за которой э, те, эти самые люди э, удостоились определенного хукма и понятно о чем речь, то есть почему например как если э, кто то будет э, э, спрошен вот такой то у нас там например э, э, али есть который Намаз не делает. Какой его хоком? И какой то из учебных отвечать его хокум, то, что он кафер. Почему? Потому что тот, кто не делает намаз, он кафер, дали на это такой-то, такой-то, такой-то. Теперь нужно ли нам спрашивать этого ученого А вот у нас еще Махмуд есть, он тоже намаз не делает, у него какой хоком. А вот еще у нас там этот, например, там, еще какой-нибудь. Мухаммад есть, он тоже тут Нет, то есть э, он выдает хокум насчет этого Али, и любой тот, кто попадает под его описание, э, автоматически на него накручивается тоже такой же хокум. Ну, только если он то есть, попадает под это описание. По этот момент, то есть, и ученые, как правило, и это очень сильно э, используют ошибку сам в частности, то есть он э, всегда, когда его спрашивают, он выдает хокум и аргументирует, то есть, этим, то есть аргументируя этот хоком доводыми, из которых он вытащил вот этот воз и то есть любой тот, на кого накручивается вот этот самый ВОС, то есть он автоматически попадает в этот и то что здесь был вопрос спрошен про армию армии то есть не ограничивается на них а любой тот, кто попадает под то же самое описание, под которое попали они, автоматически на них накручиваются. Фактом то, что спрашиваю, смотрите каким образом, то есть Ахл-Альм вытаскивает из-за аят тиле, Он говорит, ассаламу алейкум, арахматуллаху, арахматуллаху, арахматуллаху, алейкум, шуйохана аль-керама, мая ма фимисра, фи то есть эфимисра, мин джунюдит тавагит, мин, джун, дит, мин джун, ما, آه ما آه من قتل وتشريد المسلمين بأمر من مجلس الكفر ورد تسئ تجارب قال الله تعالى إن فرعون وهمان وجنود فرعون وجنودهما كانوا خاطئين والأقوات بين ثلاثه اراء وهي تسأل إخوته تسويه من أن العسكر كفار أن العساكر كفار لأنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت واحمون الدساتير والقوانين والوضعيات ومنهم من أن يرى أنهم كفار كفر الطائفتين وليس بعيانهم. كفار لا يكفرون حتى Hey, się, to to uh, się każdy z nich, tu al-Mawani, a i tak dalej, tak dalej, to smutne zasoby. Mnihom, nie rąną, oni kufar, kufra dajfet, a nie białymi, a i, А, ah, нет, все правильно, он хочет я извиняюсь, это Вахинту. это я ошибся, я не это, не подготовился, не сталкиваюсь. У кого отсутствует, да, и у него присутствует, наоборот, аль мавани кафар то есть ляй-у-кафар. Вахарун, ярауны аннахум, лейсу, бекуфарин, калкадати, иннамахум мукрахуна ау, лейсахум, А лейселахум То, есть то что, а другие считают то, что они не являются куфар, как не то есть вот эти э, военные начальники, да, генералы и так далее. Им мукрагун, потому то что они мукрахун. Или лейселахум то есть нет им, им греха за то, что э, делают ихние, то есть их э, главнокомандующие приказывают а они лишь выполняют fama pokoju ma na tafsir tych słów pokoju нам leśkarz w misie tafsir, جهاديه ومبيعات الشيخ تو بس فراس فراس يعني اميران توس это jest души их звать амиром في داره تسنين ابرام اي имя شيخه то есть какое ваше мнение поводу этого وانا ارجو ان تكون الاجابه شافيه عليه и надеемся что ваш Ответ будет удовлетворяющим по причине того, что на этот ответ будут накручиваться действия. ас Аль-Бара, Аль-Аншари. Аль-Муджиеву лажнату шар'айету фил мин бар. Бисмиллахи рахмани рахима, ахамдуллахи раббил аламину, ассалаллаху ассалам, аля набиихим карим, аля алихи и сахбихи, аджмайин, ва ба'аду. Ва ба'ад, то есть это лам яти, анинаби, али ассалату أحسن كلاه ليسوا صحيين برشوا أما بعضهم ولكن اهل له والأهل اهل أذكر لا بأس أي كل واحد ليش كما قال الكثير من أهل الحديث لا مئة شرائحهم عندنا بين سلسلة حرف وو. ليش كان أمر السهل؟ يقول فإن ال тوصيفа шарейя для هؤلاء الجنود هم أنهم جنود وحراس من على то что описание шедского описание этих то есть этой армии то что они армия Тагута и и то есть охранники вот этих установленных куварских законов и положений i ukazują, uh, dowody i skutery na to, że one co kufary. Аман китаб, а что касается китаб, Акадикала, Акадикала та Ала. Валдина Аману юкотилуну фисабилля, Валдина куфару юкотилуну фисабиле аттаухуд. ва kafaru, ва fi ва ва ва كما صرحت بذلك الايات فسيء ربط الله فرق الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله فرق الذين يقاتلون في سبيل الله وما هو في سبيل الله وهو انتشار كلمه الله وإعلاء كلمه الله عز وجل فاتسنى والذين والذين كفروا كفوا وما هو سبيل التاقت فيما غير ذلك كما هو معروف ان الدين تس كل ما ليس هو سبيل الله هو سبيل التاقت وما بعض الحق الا بدال كما هو بالنصر الايات وال إي تصدق الجيد توصلنا جيدا تكلم في ذلك الشكل للسام تمين كما هو معروف تسمى أخرى ك كت تسمى اللجنة الشرعية لذلك نقول نوقيا إسلامي اللجنة قالوا هذا الجنود لا يقاتلون في سبيل الله ولا في سبيل إقامة الشعبي نرجع ساتويسنا إنما في سبيل التعود وحماية القانون الوضعي وهذا مناط المكافئ لماذا بناء القرآن ولذين كفروا يقاتلون في سبيل التعود نعم كما صرح بذلك الآية. بس كل من يقاتل ليس لأجل إعلاء كلمات الله فهو يقاتل في سبيل والله تعالى как мы уже говорили, то ما الفرق بين الخاطئ والمخطئ من يعلم؟ هم خاطئ. ده. الخاطئ هذا في من عمد الفعل والمخطئ الذي أخطأ. يبقى ارحم الله كل في الخاطئون عن عن في جهنم كترب في شنيت наказание то есть там будут колючки и так далее говорят ЛАКУЛУХИЛЛАЛХАТЫ УН Хатон то есть который специально делает это действие осознанно и все в тот же момент верующих говорит ЛАТУАХИЗА ИН НАСИНА АУ АХТАНА Аф'АЛА то есть только Аль-Мухтеды ИСМУФААЛ МИН АХТАА Аф'АЛА ИСМУФААЛ МИН i fałszywa jest fałszywa, to jest uh, fałszywa, -fa yeah. so to jest fałszywa, to jest I really <coughs> to nie zależy od tego, kto nie jest muktaein, to jest, kto to jest, kto jest to jest, kto jest muktaein, to jest, kto to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, они, ني يويذ زارليو توث الله غير التوحيد ويويذ ضد التوحيد مثل شمعت ان فرعون وهامان وجنودهما تو ما هو الحرف الواو في لغه العرب كما قال السيبويه وغيرهم وهو مذهب الجماهير هو اشتراك في الحكم اشتراك في الحكم مثل كان اشتراك في الحكم مثل كان تسوم جاء محمد ومحمد مثلا جاء محمد واحمد ما هو الحكم فهو ما جاء كونهما هذا то есть каким образом узнать то что Мухаммад и Ахмад у них общее положение общий хукм который собирается до каждый из них а это прихождение а это ар это это اشتراكه الحكم то есть можно ай ولا يأخذ منه تعقيب، بس اشترى في الحكم واللي كنت تاخذ منهم ترتيب تسمي السكرتير جاب محمد ومحمد مملوك العرب لا يعرف من جاء اولا محمد ام احمد z tego, że, uh, uh, awalem, i за того na tak to był Muhammad Alemje ala To to jest, jest, jest, jest, jest, jest muhammad, muhammad. to nie mówi o tym, że Muhammad teższło pierwszy Je nie mówi o tym, że Ahmad przyszą сразуzu po muhammada. a nie to jest fakt, to, że ich hokma każdy z nich przyczył. Кто из них первый, кто второй, какое время было между ними, каким образом они пришли, этого мы не знаем из этого хокма. Но их собирает общий хокмум вот это. То есть моя цель была указать вам, а это то, что их собирает общее положение, то, что каждый из них пришел. Потом, если я хочу вам дать понять, каким образом пришел Махаммад каким Ахмад, то есть я прихожу в Халия. Это уже отдельный хокмум. Или если я хочу сказать то, что Ахмад пришел сразу после Махамдес я использую другую букву если я хочу то есть, э, сказать то, что Ахмад пришел после Мухаммада, после близкого времени я использую другую и так далее то есть вот это все э, такие даты, на факт в том, то, что если все, что я, я, я хочу сейчас вам дать понятие это то, что каждый, каждый из них пришел я использую вот этот э, оборот Джам Мухаммад ва Ахмад это из широких хукмахул хукм фахул маджи здесь на э, следующем говори инны фирану ва ахамана ва джинудаху маккену хатаин То есть какой из них общих окун? Достигается то, что они чё, одинаковые филуизм, одинаковые в том а, наказании и грехе, в котором он взял И, и шейх говорит: что Аллаху та'Але аферауна без зами ван уасфи билхатиа". У ашерка ма'гу дюн да То есть шейх Абаду говорит, то что что все упоминает, то есть и указывает аферану без зам. То есть определенный вид опренизания даже зам вас и описание на этого, то есть на них бирхотиа, то есть на ферауна, да, то есть э, то, что они наслуживают определенного то есть Абегоринка, ваширкама, то есть и ваширкама, агудунда, то есть и вменил вообще Хокум вместе с ним и егошнюю армию. это все, это фари, то есть то, что в армии может быть мугра, или может быть не мугра, или может быть джаги, а это сто процентов. То есть там они джагрили и так далее, и так далее. Факт то что они понимали, что, что они воюют на стороне Ферауна, который в свою очередь воюет против кого мусы, который в свою очередь распространяет Который в свою очередь ферауна это тоже, на своя и Джунут, он им сеял э, э, э, э, шабугаты, то что Муса пришел, хочет ее хочет то, хочет это, он призывает якобы вот там есть э, Бог, то есть, и, а, то есть а, разве есть у вас Бог кроме меня и так далее то есть э, определенные виды Тау'ля, сумма, то есть сумма то есть и потом, то есть э, собирает их общий ок, у них что, в наказании в этой дуне, да когда так вастагбараху хак, аннахум فأخذ وجنوده فنبذوهم في اليم فأنظر كيف كان عاقبته الظالمين وصفهم جميعهم بالذل انهم كلهم كانوا ظالمين بيقول تفصيل ايه اوبشن نعاقبهم كلهم هو وجنوده فنبذوهم في اليم То есть общий хокм, обе там был с ними или был джагиль, или был такой или у кого-то шубха была, или у кого-то из них там тауиль был, или у кого-то еще какие проблемы были, нет, Всевышнала вынес Вместе с тем, что Всевышнала мог же их отличить, кто из них был мукра, кто из них был муауль, кто из них был, нет, он вообще окна на них вынес. Почему? Потому что у нас и это широкое положение, к которым некоторые люди относящиеся себя к Ахлесуму начинают возмущаться спорить. Когда человек себя относит к какой-то группе, к какой-то секте, к какому-то обществу он хокмуху хокмуху и доудов на эту очень обманта шаббах бекомин фагоу мингум а набарил мингум муслим якиму бэйн Мушикин. и так далее то есть доудов или как например i w говорит, momencie, gdybyśmy mogli zniszczyć Даже из że nie możemy zniszczyć to, że nie możemy zniszczyć to, że nie możemy zniszczyć to, że nie możemy zniszczyć to, że nie możemy to, nie możemy что to, że nie możemy że nie możemy zniszczyć to, nie to, nie nie Właż insel, to są, to są kulumbna, to są, to są, to są, to to są, to są, to то to są, to są, to są, to są, to są, to są, to są, to są, to są, начинается возмутка <связь> же вот они же были да мы да я не хотел да я не тот да никого не интересует что ты там хотел <связь> То есть, э, как это любит сейчас э, делать те, у, у которых у, у которых проблемы. И все шама здесь э, э, тоже, то есть и, и указание на этот шей э, говорит нам Сумма то, что касается Дуни, наказание в этой дуни. وقد وكان تكرر هو تكرر من التكرار آه آه كان عده مرات وتكرر من التكرير تويس ااا استنولنا سبته وثبته ايضا وتكرار لا يقول تكرار هذا خطاون في لغة العرب كما قال Właśmina Al-Masbu Właqat takarruwa takarruwa w kita'be Allahi azzalajal anna ta'ba lal-hukm al-matbu w tym wierze mówi, że ta'ba lal-hukm matbu to jest to, kto siedził u к za za on i to jest to, z Хохмуху, Хохмуху, Фахеда, Малумун фиш Шаргейтус. На фактом то, что огромный, по огромному, скажем так, к сожалению, многие возмущаются, не принимают, ну как это? То есть тот, кто относит себя к демократам, он демократ. Хохмух, кто относит себя к суфизму, он суфист. Кто относит себя к магиевым поклонникам, магиевым поклонникам. Кто относит себя к ашаритам? И Хохмуху, Хохмуху. وقد تكرر وتكرر في كتابنا كتاب الله تشتب تعبع حكم المطبوع ومن ذلك قال تعالى إذ تبرأ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و أغاؤوا الأذعب بهم الأسباب حكم نفسك وقال الذين اتبعوا أن لنا كان منا كذلك يريهم الله أعمالهم Chسرات, chسرات, mam nie, muhammad. الله, nie هل الحمد, الحمد لله هذا مفهوم به الثالث لارى اعلم واراه يا ينس المفردين وين الاول نهوم دمير جميل متصل من الكسر في محل النص. هناك من اتبعوا لو من لنا هناك نتبرأ منهم كما تبرأوا منا هناك يريهم الله هناك من يكون به ثالث, ثالث. يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك في يكون هناك وما هم هناك من النار من يكون حكم على التابعين بالمتبعين حكم على التابعين ذاته إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ذاته العذاب وتقطعت بهم الأسباب فقال الذين تبعوا ذاته كتو ذاكين которые следуют за, за, за кем-то, -то, то есть кому-то. То есть и начали обрадуются, вот если мы, и, то есть вот если мы за ними не следуем, то есть если мы и, и, и, и шиши, а, гэд, то есть общий хокма этого Магу Бихали Дини Мидан Нар. Вместе с тем, то, что они были что, они были всего лишь табиаи. Вот вот это вот вот это вот иль залмуна, мокуфуна анда раббихим йарджуу баъдуху иля баъдиль-каули. Якул аллазину стуъфу, أنت منو قказалش يصيرش يشيخ قказалت الحكم تشا المطبوع حكم معلوم بالضرورة من الشر ولا دلنا على ذلك كثيرة لو نعم. ولو ترى الظالمون اصل الظالمون الظلم اذا أت في كتاب في, في, في فهو كذا ولو ترى الظالمون مكفوفين عند ربهم يرجو بعضهم الى بعض من قوله يقول الذين يقول الذين استضعفوا تركي استضعفوا الذين تبعو الذين تكبروا انتم لكنا مؤمنين وفي هذا دليل على ان الجنود حكمهم حكموا الجنود. حكم قادتهم حكم فلما, فلما روي عن الاباس عن الاباس بن عبد المطلب قال النبي عليه الصلاة والسلام لما صرر المسلمون يوم بدر يا رسول الله إني كنت مكرها فقال اما ظاهرك فكان علينا واما صررتك فإلى الله أخرجه ابن يسحاق فهو محمد ابن يسحاق فهو جائف في السيرة وابن كثير في البداية في البداية صلى الله عليه قال كثير من من العلماء الاشتاء البداية لا يوجد في لغة العرب والصحيح إما البداءه أو البداقة بفتح الباء أو بالضم الباء وبالهمزه بعض الألف لماذا؟ لأن لأن أصله بداقة بالهمز وليس بداية بدأ بداقة بداءة أو بداقة كما قال الكثير جدا من Ну, да, Люга. Видишь, как бы там не было, иштагара, то, что аль-бидая ванихай, то есть, васахи, то есть, это неправильный филипп, правильная книга называется Мукафир, аль-будая ату или аль-бидая аль-бидая у ванихай, То есть, апоэт Хадид, хадис где то есть ал когда был... Он сказал, что он был мукрым, то есть я был мукрым, и посланник Лаги сказал то, что внешний, то есть то, что мы, для нахкум алейка или без зогер, он мастерил о том, что был ты мукрым или нет, то есть это у Аллаха, то есть а мы с тобой будем поступать таким образом, то, что мы видели от тебя внешне. И он так и все, и не был отпущен. Короче, я калисалам, то есть отталкиваюсь от всех хадис. A co w stosunku Muhammad ibn Yusak, jest to jeden, to kibar, to jest, z Sufijskiego, jak nich, faktycznie, są في w fiqir syr w fiqir yubal zatubia, yubal w fiqir w jihada To jest, jeśli mnie pamiętne szwaj, my my my czytali właśnie fiqarim i zaścietni słowa, także. Одна из них другой, таким образом, то что они мумтанин, то есть вместе, то есть у них общий хокум, фисава палякаб, то есть будь то в наказании, будь то в, в награждении. То есть они общий хокум. тайфатиль. Здесь аль-мумтания будет этот, мим вата перепутаны. Мумтаниа. а Да. Нет такого слова. Мутманиа. Или мутаманиа по себе. Это та и мин перепутаны. Монтаня. Почему наша предыдущая? Это совершенно монтаня ий. Фараона то и фатр есть и помощники то аль фармонтаня. У нас второго минга. То есть помощники то аль фарм то есть они их не ходят то что они из них минга. Фима нахум ва алеем то есть то что для них и то что на них. لان الطائفه الواحدة الطائفه الواحده الممتنزه تاجه وبعضها ببعض نو смысл متفائل متفائل متفائل متفائله روس موسو مت ا لان طيفه الواحده المتمنى بعضها ببعض كشخص واحد ك شخص شخص есть филюки на такое слово мутаманне мутаманне сопротивляющийся значит я ошибся как всегда а я это где посмотрел? посмотрел yeah. <реклама> что Tamania, słupczula, imtana, kaffa, muntania. Да, да, да, всё, всё, Да, да, я, я думаю то, что я, я думаю что я Да, таман, мутания это Да, да, да саправил ат-таифа аль мутаманя именно которая соответствующаяся до до Лам, аль-вахида, аль используя помогая друг другу как одна личность i niech obrzydł chłop. I to jest to, że w tym momencie, kiedy kufaron dla ta'in, to było على że w слова, i ad ad nie ale to jest nie no nie każdy z nich tak konkretnie fasie ad na jednej z nich dałatun ala kufrehim ala fa wa даже если есть из них тот, кто образом يمكن كما يقاتلون تسيهون وجبوا ان في تجنثه في الجيش ذلك قالوا شكل ثمتي الله عليه رحمه ومن اخرجوه معهم مكره فانه يبعث على نيته ونحن علينا ان نقاتل جميعه إذ لا المكره من غيره. وكان ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يغزو هذا البيت جيش من الناس. فبينهم فبينهم ب بيداء بي لبيدات وسمس. يعني من الأرض إذ خسف أو خسف أو خسف بهم أو خسف بهم. نعم خسف بهم. Дамир на, возвращается на вот эту местность. То есть Хасафа провалилась вместе с ними. Земля, вот эта, вот эта местность, участок провалился вместе с ними. Хакали Инна иннафим аль-мукар иннальфим. Хакала юбасуна То есть они будут воскрешены на. То есть Клаха вынес на них общий хокум. на Ida się, się, się. W centrum jest. Falahu, Falahu. Taa' al-ahla kal-jeesh al-lizi arada ayy antahi kahurmatihi. fihim wa fihim wa ghaira To jest to, co pogubił armię, chcieli że этот опозорить общественность. То есть, скажем так, те запрещенные, то есть, да, как кабу и так далее, да? Это харамату Алла. И и погубил всех из них. То есть, муха среди них, Вместе с тем, то, что Всевышний Аллах мог отличить между ними, мог или не мог? Мог. То есть мог же погубить только тех, которые хотели, то есть и оставить в живых тех, которые были заставлены, то есть или, или каким-то образом. Мог же? Конечно, мог. Но вместе с ним погубил всех. фаррик Нет, нет, нет. Они будут воскрешены по намерению, если кто, то есть, поставь э, клагаиста Это не указывает на уже на то, что среди них будут те, которые нет. Этого, то есть они будут воскрешены по, по, по намерению. Если кто-то был из них, у кого не было то, это, то есть, э, то все э, шлахом простит. А если нет, то всех. То есть, поставь э, клага э, этим. И, то есть это хадисы, э, как шейх сам то есть шейх это указывает юфарак бен ахкам дуни и ахкам ахра. То есть ахкам дуни это одно, ахкам ахра, то есть это дуни, ахкам дуни, когда кто-то вместе с какой-то группой, бен ахокм этой группы всех, то есть бедорит тафрик, и в этой дуни не разбираются, да, то есть пока он, конкретно, не будут какие-то выявления и так Если Свящий точно таким же образом и, и, то есть, вел взаимоотношения по всякому с кем? С мунафиками. Они знали, кто Мунафики. но из-за того, что они были со, со сподвижниками и выявляли ислам, с ними велись взаимоотношения, пока кто-то из них не выявит куфа. Вместе с тем, что э, Свящий же знал, кто там э, монафики или не знал. И последний год я тоже, я тоже знал, вместе с этим, и, и, и были сподвижники, о которых знали, вместе с тем, что с Востоком не знали никаким образом, как с почему-то что себя к Исламу, и выявляли его, пока кто-то из них да, нам не, не выявил куфр. Поэтому, то есть, здесь вопрос хороший, но то есть, то, что с то есть это не говорит о том, что них в обязательном порядке были те, которые были мусульными, нет, то есть если были, то, то, то есть, они будут воскрешены, то есть если кто-то был, то, то есть, это нас не касается, то есть, то есть э, нам, э, если кто-то пришел э, э, э, воевать против исламу, они будут уничтожаться все. тафри. Да. И Всевышний Аллах есть, э, э, таким же образом и ведет э, взаимоотношения, как здесь, Ашикул сам говорит, что Всевышний Аллах погубил всю армию вместе с тем, то, что он, если бы там были мукрагуны он бы мог же их спасти или не мог? Мог же их отличить? Я смотрел на такой момент, некоторые говорят, что это же говорит, что Аллах бы не уничтожил, то есть не какая-то армия их уничтожила, а именно Аллах бы не уничтожил. И, допустим, Здесь можно как бы сравнить, смотри, когда хидр, э, хидр, да? Ну, да-да. Егор, там, да? Хидр? да-да. Он же убил мальчика. А как, как он его убил? Потому что Аллах ему дал знания, правильно же? А да. То есть, получается, как бы, это Аллах его убил. Но это же не значит, что мы тоже так можем убить, правильно же? Потому что Аллах знал, а мы не знали. Вот такой же коять можно здесь тоже. Аллах знает, но мы-то не знаем, как бы. Они, они так могут сказать. Аллах загубил, потому что Аллах знает. Но мы, но мы нет, же не знаем. Не знаем чего, чего не знаем. Нет, ну, э, здесь э, Шик объясняет то, что лейтсрана или зогер. И, и Пасаик Лагов указал, лейтсрана или зогер. Если мы с и видим то, что вы выявляете куфр или сражаетесь против ислама, или на да, стороне тех, которые сражают против ислама, хокмукум, хокмугум. Просто там одни профессии, я не знаю, там, не статусу, а, а, да, да. где говорится, что с ними же будет, будут торговцы, которые армию сопровождают, когда армия идет, и там всякие торгаши, не торгаши, и вот, они все будут. Да, да. армия и не армия да. это один из далили и доводов расширяться много на это то что мусульмане по этой причине не должны быть не должны быть поскафорны и мы много об этом говорили даже не должны быть, даже не должны быть в тех где то есть слушание и так далее почему потому что вслышала когда посылает э, наказание на какую-то, то есть э, на какой на какую-то людей, он к, наказание касается всех праведных из них и неправедных. Почему? Потому что праведные должны были делать инкар, если инкар невозможно делать, должны были оставлять территорию и уезжать. Почему? Потому что, э, э, как говорится, афатакуфет на ладине лату на за наму минку мхаса wa ale mo na Allah sh e shirik al akab, to jest bojcie się majol fitna, al kufur wa shirik al akab od że fakt takiej fitna ten, dla tuziemana jedyna jedyna которые muhasa, to jest się tylko to jest nie Коснется всех, то есть, и все когда посылает наказание, наказание касается всех. Когда люди, основная масса народ погрязают в шильке, в куфре, в, раз, в разврате, оставляют религию, то есть, они, все еще, посылают на них наказание, на всех, на весь народ, для чего, то есть, может быть, они вернутся то есть, э, э, то есть э, для чего почему э, э, э, и Тишала э, а, а какие виды э, наказаний посылают то есть есть мусульмане например которые оставили религию поглядят в ширке, в куфы, то есть в нечестие, в фасад, в все то есть это э, распитие, без написков, риба то есть все из Тишала посылают никакое наказание как правило каферов которые начинают с ними вытворять то есть, если бы, то есть э, мог ли, то есть Всевышний Аллах подвергнуть праведных, благочестивых мусульман, то есть унижению со, со стороны кафиров Да в жизни такого быть не может Игорь Всевышний говорит, лахакун алейна насурму улийн То есть это право, это хак, то есть на верующих, то что слышал, им будет много э, верующие. Быть такого не может, чтобы были э, э, аль-мабинин, верующие, и его оставил без помощи, того быть может, то есть оставил их в униженном состоянии э, э, э, и так далее. Такого быть не бывает, нету такого для людей газа, <служа> то есть. А то, что люди о себе думают, то что неправильные, наистине хорошие, это уже другой э, разговор, это уже другой. Поэтому, то есть, когда все послал какое-то наказание, оно касается всех, оно всех охватывает. Если там есть один, два, три, пять человек, какие-то правильные и так далее, то есть, они восстановятся, своей... и поэтому все ученые всегда говорят то, что даже нельзя жить в той местности, где ругают царов, то есть, каким-то образом, то есть, плохо от них отзываться, не говоря уже это то есть там где куфр ширп, и если мусульмане удовлетворяются жить среди кафиров то есть или под каферами или еще как-то еще как-то а потом то есть э, афришева на них унижение то есть их убивают их там то их там это то потом а лишь, то что это обижаться надо на себя и, и, и почему если если э, постоянно если вы здесь в Коране всегда ставит причину, то есть по которой он посылает неказание, за грехи, как как, как, как, как, как навредил Саввеча Аллаху Судданфаль из малаикату на в харик залека бима каддамат айдику, ванна Аллах рейси беззлалямин то есть Он второй как я почитал я этой из ятава, дымикафаруль малякату, я дрибу уже в адбараху фазука зам халик, залека не макад дамат, айдикум. То есть это по причине того, то что вы сами делали. Wła adnolłaha allah le zollam zilabid, abid rozumni, się zollam, jest faal nisba, nisba. To co to że jest syga muvalaha jak form, bada, bada że jest i jak nisba, to jest to То есть тот, кто практикует э, как, например, Хаддат, это тот, кто то э, Амцуман Иляль, то есть этот э, э, кузнец, да, вот, вот к этому делу и так далее. В общем, потому что сыгра ну, Умада, если мы отрицаем от кого-то аль это автоматически мы причисляем к нему, что то есть, он иногда зуим делает, но не в больших количествах. И поэтому, то, то, то, то, то есть это имя здесь. То y, y, y, y you know? to i to jest to Allah laisa zrobić to to no to jest jakwa jak jak powiem to ma kudra al tamis bainahum anhu ya athahum że اي موزوع بين المكر وغيره وهم لا يعلمون ذلك بل لو ادعى مدعين انه خرج مكرها لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه كما روي ان العباس بن عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اثره المسلمون يوم بدر رسول الله اني كنت مكرها فقال a my zachowujemy, że możemy zachować, że Allah jest w stanie jest to, co jest w stanie zarejestrować. To jest to, Nie, to jest to, В общем, да, то есть и, и шейх говорит, то есть если уж сегодняла не стал их, то есть разделять, выделять, то есть кто нет, то есть, а каждый говорит, является обязательным на мусульман, то есть амуджагитов, э, то есть разделять их, то есть мимабильауля тем более, то есть если уж сегодняла не стал их, то есть отличать, да, разделять, то амуджагиты, мимабильауля, то есть не должны этого делать. Любой тот кто э, в ихних рядах, то есть одевает их в форму, под их флагом становится. Jó'amalu i chukmahim a jó'amalu mu'amnatahum kama s-sabach Kultum, şey говорит Wafi hada dalilun ala anna man qatala ma al kufar yukkam fi fil w bil kufri mislihim Wadakilu yi chukmahum fil ahre To jest w tym dalilie pokazanie na to, to jest to, man to, Мы идем здесь вместе с каферами, легкомыслие, то есть на него распространяется холкум этой дуне, белкуфры мыслим, то есть что не кафера такие же как и те, Покумаху, покумаху, في الاخره то є, оставляємо їхні покум від Ахмара, Аллаху. Потому то що від не наше дело. Нам всегда несть для нас, лише від Ділья, але від Ахмара, то несть для нас діхлон. Від Ахмара, то что від Ахмара, то що то что они якобы являются دخلوا هذه الجيوش بمحض ارادتهم واختيارهم وهذه الجيوش مهمتها هي حمايه القوانين الودائيه والانظمه للطاغوتيه وكل ما دخل فلا بد ان يكون له دور في А джиуш Мухимматуха, то есть их аль да, то есть это желание, скажем так да, это защищать вот эти аль-каванин аль-вадайя. от тагутия, да, то есть вот эти низлам тагутские. И тот, любой тот, кто зашел в эту армию, да, то есть пошел, то есть подал туда документы, чтобы его вот туда взяли, будь то военную академию, то есть или полицейский, или садфарабун а я к ним то есть у него по-любому должна быть, то принимать какое-то участие в, в этих всех положениях. же далеко, А почему мы тогда не скажем, что я говорит, то, что армия Феравна тоже бы Кеном Украины? dajże lemża le na <mzulka> my im nie że armia <mzulka> muselim a kazda tożem będzie mukrajin lemża le na kolebanie żundę amerykanie alaży jukatrzni w miastach Американцы, которые э, воюют в, в, в странах ис ислама, тоже мукахины. Вместе с тем, то, что все рядовые и там, они тоже, каждый из них, надеялся вернуться потом к себе домой. А если казали, бана, все они что, то есть И, и потом шейк начинает, баба, беди спасели. То есть, беди спасели ниспа, райята, билям. Кама каза касирим биду, бинарим, айвола, То есть, если вы будете читать книги Алаймалкемар, Да, то есть они все говорят, бенис быти иля. Лайкаль, бени спасили. Вместе с тем, то, что аджаза, как то есть, нам сказал Шейхали, то, что аджаза ба баадуль мутахирим. То, что можно так сказать. Но фактом то, что понятно, я делал и те факты, что правильно и лучше валь ашхар вафса Филюга говорит, бенис быти иля. Да, то есть не говорит бени спасили. To nie ma, skazane dziecko. Zatem, że Acheluluja i Achelulium są skazane, że jest to skazane dla Arabs. Nie to skazane dla to nie jest to А здесь в, Чеху, в общем, не э, говорить немного про мессирийский режим, это то, что то есть, это сейчас э, интересно, причем, потому что нас, в частности, этот мессирийский режим как такового не касается, то есть, э, почему, а потому что мы русскоязычные, то есть, как правило, у нас да, распространение, то есть, и на, на русскоязычных. Да. Yeah. То есть здесь их призывать говорит то, что касается положения, то есть и состояния в Мисре А это то, что, э, то есть, здесь нужно заниматься э, даватом, призывать и, и, и так далее по причине того, то что была закрыта путь дверь, то есть к, к, к призыву здесь, есть, сейчас здесь это открыто, сейчас можно призывать и так далее и распространять самый духовное соработание с кем Кош уже, уже это неинтересно интересно. Фактом то, что то, что у нас касалось, это какой Хокум? Какой Есть еще две фату, касающиеся. Первый из них.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 Bim fizietykom i jabasi bilazilte al al al To na nie do tego, jak wyнести نادنو ربوت وكذا قرأت رسالة رسالة بعنوان مراجعات حول المراجعات لفدرة الشيخ أب أبду الآخر الآخر حمادي حفظ الله وفهمت منها أن الحاكم بغير ما زال كافر مرتد وتناقشته أنا وواحد واحد بأخه فخبرني أنه يلزم كبت الحج عليه ففإن كان يرى أن حكم الله أصلح فلا حتى بحكم الله هذا вопрос на то есть которая называется мурджад, и понял из что... то, что аль-хаками Кафир ислам, то и говорит один мне сказал то, что нет, то есть ему нужно сначала ханджировать и, и и так далее, то есть если он э, про, э, то есть если он не считает правление не по закону Аллаха неправильным, как это то, что это самое лучшее, подходит и так далее. он является кафе, даже если не правит не по закону Аллаха. Поэтому те, те люди, как вот этот, а, как он называется, Ренат а, а, а, а в Казахстане, он их него, то есть и подобные ему, вот, это, вот этот правитель, он не то что не правит по закону он не хочет и не собирается править, как он об этом говорит. И здесь речь идет о то, том, что халяв маленький среди ученых относительно того, то, что тот, кто неправильный не педагон Аллах, но говорит то, что это лучше, правильнее и так далее, да, я все знаю, но просто, ну просто там то-сюда. То есть вот это хляб. А этот человек, то есть и то, аль улама, я рудудуна лагазр кауль, рудуда, а этот человек, То есть да, говорит то, что, он называет правителя того, который уже не собирается править и не хочет править этот закон Аллаха. этом и заключается то, что вот этот Редактор этот то есть лично я этот что я знаю, что это этот кафир этот этот этот этот этот этот этот этот Почему? По первых он этот человека по невежеству и то, что является миром то есть верующим и так далее человек, который не правит по закону الله, и не собирается править и не хочет который распространяет шир, как он говорит на этой земле, и защищает этот ширк и утверждает его это Этот номер э, э, оправдывает этих мужиков, до которых хоть уже, я, я не знаю, несколько сот тысяч раз э, э, нашла и телевизор, и везде. то, что они кто? то что они верующие мусульмане, то есть они джаггери. Э, э, э, э, э, э, где они джаггери? Они поклоняются не просто могилу, поклоняются деревьям, поклоняются чему угодно там. То есть, как это все об этом э, э, знают. Это, во во-первых, во вторых он, он защищает этот э, режим. Режим, вот этот, то есть, э, который происходит на этой территории, это Куфу Он не просто защищает, он активно защищает, борется на его э, стране, заставляет сдавать всех тех мусульман, которые не согласны с этим э, режимом. Аргументируя их тем, то, что они хавариджи. Кто эти хавариджи там? Это те, которые не хотят жить под этим режимом, не хотят жить под режимом Тагута, не хотят жить. Под куфром, Он их называет кем Хавариджи. Аргументирует тем, то, что якобы эти люди, то есть они мусульмане, они все там джагили То есть а, а почему, интересно, службы Казахстана не закрывают орината? Он же их называет. <laughs> это же оскорбление. <laughs> Знаешь, то есть а э, поэтому и сказать то, что у этого человека есть какой-то Тавиль, или какой-нибудь Тавиль, он взрослый, нормальный человек, он разве не отдает отчет тому, чему он делает? Этот человек, который около 15 лет пр, э, провел э, за учебу, разве он не понимает, то есть, э, что происходит? Ладно, если этот человек, который был, то есть, с гор спустился, с, с тундры вышел, бы, то есть, не читать, не писать, не умеет. То есть, э, знаешь, еще... Можно было как-то совершить. Этот человек прекрасно понимает, что это система. Он прекрасно знает, то, что эти люди... Эти люди каферы даже у он Вопрос, то есть и после этого то есть этот, этот, этот, этот человек, то есть какое может быть у него оправдание? Он стал не просто, он в один ряд стал вот с этим тагузским режимом, то есть законом, сражаясь вместе с ним, защищает его, хвалит, восхваляет их, вместе с ними призывает бороться, то есть открыто, откровенно вместе с, с теми против, против тех, которые помогают. 아, 아, не говоря уже про, про, про тех, которые встали по, по против этого режима заставляет, то есть сдавать мусульман этим тагутским режимом и после этого говорит, какое оправдание у него он что он, то есть для такой степени трехлетний мальчик не понимает что происходит какое, какое может быть оправдание у, у этого человека не говорю уже То, то, что он э, э, продвигает э, э, э, ширк и праздную там явных мушликов. понимаешь, что? какой он может опраздывать? Явные мушлики. А какие на них доверие, что это Рейти, может быть мусульманом, который, который, который, который, который, который потому не Потому что он относит себя не не к исламу, потому что он относит себя еще к исламу. Он там одну-две мечети построил, по... <свят> человек, то есть у них, то есть, это гулят уль -джаммия. Эти люди, то есть у них изначально убеждение, то есть э, Ахурат джами. тот, кто любит, тот, кто себя к... относит к исламу, он муслим. Азабляю кафа, то есть кроме как пока он там, я не знаю, что, нужно, что должно случиться, чтобы на кого-то у них вообще вынести. И обратите внимание, то есть с, каким, с какой активностью эти люди с активностью и с э, энтузиазмом оправдывают вот эти тагуцкие системы, которые явно выявляют куфр, и с какой злобой и ненавистью они относятся к мусульманам, которые не хотят жить под этой системой. Вы представляете, да? То есть в чем суть этого человека? То, что он вот с этой активностью, не просто, то есть он этот, да, этот президент, там, Казахстан хабиза там да хранит его Аллах, то есть, да, да, вафака Аллах", там. Аллах, Он съездил, например, на какой-то съезд там на да, этих, то есть там эти, то есть это который человек, который всеми силами активно помогает каферам явным бороться с мусульманами, убивает их, то есть убивать мусульман, помогает оружием, финансовым словом, делом, открывает осваивает дороги на территории, где воюют и убивают. Мы даже если скажем, ладно, это мусульман, забучи, джагер, татар. То есть у нас хуком один, это мусульмане или нет? Вот эти, то есть другая страна, это каферы или нет, то есть Америка и так далее, он, то есть, и все остальное. То есть вот этот просто вопрос. У нас нет среднего, у нас это мусульмане или нет? Помощь им аркавай Юхтамалей Белислав Удюван. То есть, да. И это кадров, то есть по любому, вот этот человек, которого ты защищаешь, он, значит, есть, это, он кому помогает. Вот этим самым кафером или вот этим самым мусульманин. Ты же как мусульм, у джуман обязан был, то есть, стать, то есть даже если это за на сторону мусульман, ладно, то есть ты говоришь что у них вот какие-то ошибки, глянешь, как, то есть, но они же мусульмане или нет? Разве этот человек не понимает, что происходит? то есть это же нужно, нужно быть полным идиотом вообще, то есть который не понимает, что у тебя перед носом происходит, на чьей ты стороне встал. И он не просто встал, то есть он достоин был бы опорицания, если бы он молчал вообще. А он не просто не молчит, он откровенно призывает всех встать на эту сторону в один ряд вместе вот с этой тагунской огромной системой, воевать против ислама и воевать против тех, которые хотя бы сочувствуют этому. И после этого люди говорят, у него оправдание. Я Какое оправдание у него подележность? Это человек был молтадду до То есть из-за того, что он бородатый, или из-за того, что бородание то является препятствием такфира. Или то, что он там пять намазов делает, или то, что он там китай вот, преподает, или, или, или, ну хоть, хоть он в слезах ночами выстаивает молитву. Это не спасет особенный день. То есть, а, то есть, убрать, конечно Уаджи. билиджма Я является ладжи мусульманам убрать табу. другой вопрос если они не могут это сделать они обязаны оставить эту территорию и уйти и присоединиться то есть там то есть, почему? потому что как мы зачитывали хадис аль-бухари мусульмане если могут собраться в одном месте то есть таким образом и объединиться и наступать на кафиров это лучше чем они этот То есть там 100 человек ничего не мог сделать, здесь 100 человек ничего не мог сделать, там 10 человек ничего не мог сделать все эти там из 10 мест 100 человек соберутся в одном, их будет там 1.000, или 10 тысяч и соберутся, то есть и это. Но потом, то, что это уже отдельный вопрос, то, каким образом это делается наха. То, каким образом это делается, то есть стоит ли там начинать или нет, это. То есть, это э, э, Это другой вопрос. Фактом то что здесь этот это, человек очень хитрый. Он каким образом говорит эти люди Хаварич. А знаете что последний голландского вам про Хаварич и начинают проводить а, хадисы, где последний гол Ляшка. То есть в чем почему эти люди Хаварич? А потому что они вышли против кого против э, вот этого. Ради симпатул э, Хаварич это кто? которые вышли против исламского правителя. Теперь, то есть, человек, который ла-яхкум бездараза, ва-ля юрик то есть, он, он, он, он об этом говорит. И не просто говорит, он собирается строить храмы и мазолик, где объединить вместе буддизм, ислам, и что еще он так сказал, и христианство. Отказ, откровенно, даже вот это егошнее слово ⁇ Якфур-Беличива ⁇,⁇ Иджиба ⁇,⁇ беличева и иджиба якфор даже у муджитов. Они говорят, нет, пока он с, с, э, э, э, э, сердцем это. То есть то, что он об этом говорит, он говорит, я хочу сделать вот так вот так. Это указывает, вот, говорит, я хочу сейчас кофе выпить. Это, говорит это о том, что у меня все сердце внутри желания выпить кофе или нет. Говорит. Он говорит, нет, пока, а ты же не знаешь, что То есть, может быть, он внешне хочет вот, то есть, вот так вот все это вместе делать, а в сердце у не хочет. Ну, то есть, да на тебя смешно смотреть вообще. Ты что говоришь, какие глупости? Человек, человек говорит, ответ не своих от Да это... Значит, Begadza się średy l conversations przez zakres ód się w objektぎach 因為 polskim psychowe w Facebooku. I say mir所有 HEBerrickィówú przez appel w réussię tym. suggestsかzlem담.ゆ się nawet w umaie cortkAre YOUBIA� pendul Daisyny. De mieć marking Niemverted. concerned jest diendkę työ okazów w Arkles habe住 Потому что от мурджа и потому что и потому что руляту джаве у них ограничивается более узко То есть, а то что касается ахль сунна то же же как у ахль сунна алиман кауми валь аман валь же также и у ахль сунна аль-куфр будет аль-кул то то амалу ну кафир само по себе действие, которое выводит человека из религии из религии Аллах и поэтому и шейху Усама приводил иджиман то что хоком был куфу также был важен альхалаб чем фиуака а фиуака атени то есть когда человек в одном из двух то есть то есть в общем человек правит по накону Аллаха Иногда, то есть ему взятку где-то дали, иногда где-то, то есть родственникам определили, и так далее, он его каким-то образом делает, чтобы отпускает, чтобы война. То есть хляб вот в этом человеке. А человек, который взял просто поширят вот так, убрал что и поставил другую конституцию, и, и, и сказал, здесь будет это, я буду править по этим законам, и у нас не будет поширять. Вот у человека оправдание, у, у кого у человека оправдание? Chukam w góry ma'zawa, amalam mu kafirun Begad de nazirę, am i atykad bez tego, żeby sprawdzić, jaka u niego tam Samo po siebie dziecko, chukam w góry ma'zawa, atrakin i na hakam w górym i jakfur Wa haza huwa madalya, alayhi ale kibar, mój ojciec, sam ten, ibn ibn i maman, ale To jest to, że w tym momencie, w którym jestem, to jestem, w którym jestem, w w którym w którym jestem, w którym jestem, w tym momencie, w tym هي w tym والاستقرار. w tym momencie, w którym jest w tym momencie, w którym jest kafirun, w tym w którym jest kafirun, w tym momencie, w którym kafirun, جاءت al حصل oni przychodzą يبر يبر يبر al kafirun يبر يبر يبر يبر يبر يبر يبر يبر يبر يبر يبر يبر haolak hukufirun no, ten kształt, o który zaczerpł, mówiąc, nie jest mówiony w Koranie. Ten kształt, który upominął w w А и фали фаалига. того, чтобы смотреть то, что то и какое убеждение у делающего этого человека. А Амаль а что касается муржиты, фали куфру, это махсурфиль атикат. У них куфр махсуринфиль атекат. То есть его убеждение. То есть до тех вот, пока он говорит, да, я знаю то, что нужно править по шариату, я соглашаюсь, что это самое лучший, это самое правильное, самое-самое, То есть, да, этот. Ну, этот. А этот же человек даже не соглашается с этим. Поэтому эти люди даже не мусульмане, их неправильно называть мусульмане, они мунафики. oni w То есть если у них или править по Это Я не буду делать э, дабас, Я не буду делать. Я не буду. Это человек катру у мурджиитов. Вот, вот в этом случае. Этот человек говорит, я не буду править здесь по, по, по, по закону Аллаха. Это говорит, нет, все равно не катры. Значит, они даже не мурджииты. Фагор хакку, то есть это тысячу раз там. Эти люди не будут, мур, они вообще. Это неправильно их, их называть. Они не мурджииты. Этот, Может они были в начале какой-то стадии паразиты, они даны-давно не ему в Это гулятуль-джахмия филимат куфу. Гулятуль Джахмия. У них, у них, чтобы человек стал. Это вообще. Я не знаю, что там должно случиться. Как? Справку. Да. Поэтому, то есть. الله ده قال وانا كنت كنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيرا. تقدمون أيها من توضيحات في سبيل رساله المسلمين to, a, li, li, li, to jest lef, adli, to, co jest telling, w, w, loyalty, w, -musik, w -musik. Dura, tutaj, Nur, tej chwili w tej chwili w tej chwili w tej chwili w tej w tej chwili w to chwili w tej w tej w tej chwili w ты ты же шумишь был э, родной брат этого Абхауд, хауд аб здесь один абранатный шех есть э, э, который заявлял, то, что он будет сражаться с теми то есть выступать против тех, которые захотят здесь шариат установить э, как партия Нур или Аль-Фадиля то есть э, э, Это он то они призывают вместе с ним быть и так далее, то есть до конца вопроса. То есть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 То есть он описал здесь некоторые состояния, которые они, то есть то, что они без того, чтобы вести то джихад и так далее активно принимают участие в этих полициях. уже много раз на это отвечали, в общем 4,8,8,6 восемь 8, помимо вардов то есть из того что из них в то есть здесь альмастер на то есть ограничивается в одном случае это из за и то на из парламента то есть это то что это действие заход вот эти парламент, это действие ширк фарай то есть нельзя вам заходить в эти то есть парламенты даже на одном мгновении я, вы объедините нас с исламом, и то это если у вас будет намерение помощи исламу, то есть помогать та хидде. Я думаю, ан такула для нас с ислами махсурацан фильма фильм стали шарить, то и иначе обязательно, чтобы наш джуху, то есть как это называется, то есть для помощи, то есть нашей Усилия на помощь ислама ограничивались наш нашими на а то а то, что заход вот эти парламенты, то есть это автоматически из, самых из, из егошних Аль-Мафасов, это то, что он делает экран вот этому демократическому режиму, и, то есть и делает экран то, что а, вот это, то есть а, узаконенности вот этого, то есть демократического режима. Вот на фезер интихабад, вала унахазан влахазан влахаза ля саца баадазалекаан ях и юхазирам аннаса, демократии». База Андакарегула Шарукови, то есть и тот, кто зашел вот эти, то есть, а, а, то есть выборы, то есть, хотя бы на одно мгновение не может уже после этого предостерегать людей от того, чтобы они не принимали участие вот этих демократических замах после того, как сам туда зашел и участвует там. Вот бы же Андаканамахиль Карим, Аннахасл Джухудафикфи, составить Достоевского табу исламии. لن يؤدي إلى أن آآ, إلى أي نتيجة بل لابد من السعي إلى إلغاء نظام ديمقراطي. شوذا؟ نبغي نسمع كلمة أوهم مشاركة في الاحزاب السياسية، فهي تعني ال الخيارات الكاملة في هذا النظام الديمقراطي لأنه لا يقبل أي حزب إلا إذا كانت أسسه ومنطلقاته مساجبة مع أسس ومنطلقات الديمقراطية. Анизам здесь а, не принимает ни одну партию, это демократические порядок, которые здесь, пока он не, не будет основана, вот эта партия, на демократических основах. Вахазливаль Махал Ишкаль Валюб Сера, то есть вот это и есть. Пагулаль Аскар Аль-Мум. Дальше можно просказить, прошая сессия. <mverständ> I i to jest, że w tym momencie, w ramach tych rozmów, które przedstawiamy w tym rozmowach, to jest, że muszlikowie w parlamencie, to jest, to że muszlikowie to jest, w to jest, to jest, to że to jest, Да, я же до сорого не фуне, и что там дальше объясню на пинкинки. Да, то есть это уже касается обесценности э, мисретских порядков, то есть мисретские, по фа факту то, что то, что то есть, э, то есть, те, которые основатели этих партий, невозможно эти партии основать, кроме как они должны делать экран вот этой демократической системы. Эти партии основываются на демократических основах, то есть на демократическом э, э, э, порядке, то есть и результат соответственно если, то есть.